Раньше там помещалась городская и районная милиция, и Стаценко запросто бывал в этом помещении как-то перед войной в связи со случившейся у него на дому покражей. Сопровождаемый немецким солдатом с ружьем, Стаценко вошел в полутемный коридор, так знакомый ему, и вдруг отпрянул в испуге. Он чуть не столкнулся с длинным, наполтующим выше Стаценко человеком, И, вскинув глаза, узнал в этом человеке, в старомодном картузе, известного в Краснодоне шахтера Игнатов Фомина. Игнатов Фомина никто не сопровождал. Он был в начищенных сапогах и в костюме, таком же приличном, как и Устаценко. И оба этих прилично одетых господина, шмыгнув глазами, разошлись, будто не узнали друг друга. В приемной того самого кабинета, где помещался когда-то начальник Краснодонской милиции, Стаценко увидел перед собой Шурку Рейбанда, экспедитора хлебзавода, в хорошо знакомой Стаценко черной с малиновым верхом кубанки на маленькой смуглой костяной голове. Шурку Рейбанда, выходца из немецких колонистов, Знал весь город, потому что он отпускал хлеб столовым всех учреждений, хлебным киоском и магазином Горпо. Никто его и не звал иначе, как Шурка Рейбант. «Василий Ларионович!» — в тихом изумлении сказал Шурка Рейбант, но, увидев за спиной Стаценко солдата, запнулся. Стаценко склонил Лысину немного на бок и вперед и сказал... «Что вы, господин Рейбанд? Я хочу, — он сказал, — не служить, а услужить». Господин Рейбанд приподнялся на носках, помедлил и, не постучавшись, нырнул в кабинет начальника. И стало ясно, что шурка Рейбант является теперь неотъемлемой составной частью нового порядка. Он пробыл там довольно долго, потом в приемный прозвучал начальственный звонок, и немецкий солдат Писарь, отдернув мушиный мундирчик, проводил с в кабинет. Мастер Брюкнер был, собственно, не мастер, а вахтмастер, то есть жандармский вахмистр. И это была, собственно, не жандармерия, а краснодонский жандармский пункт окружная жандармерия помещалась в городе Ровеньке. Впрочем, мастер Брюкнер был не просто вахмастер, а гаубт-вахмайстер, то есть старший жандармский вахмистер. Когда Стаценко вошел в его кабинет, мастер Брюкнер не сидел, а стоял, заложив руки за спину. Он был высокий, и не очень тучный, с опущенным и сильно выдававшимся круглым животом. Под глазами у него были мягкие морщинистые темные мешки, того происхождения, которое, если вникнуть в него, могло бы пояснить, почему мастер Брюкнер проводил большую часть своей сознательной жизни стоя, а не сидя. «По образованию и опыту я инженер-экономист. Я полагал бы сказал Стаценко, застенчиво склонив голову и приложив к брюкам в полоску плотно сдвинутые пальчики сосиски. Мастер Брюкнер повернул голову к рейбанду и брезгливо сказал по-немецки, «Скажи ему, что по полномочию фюрера я назначаю его бургомистром». В ту же самую секунду Стоценко представил себе, какие люди из тех, кого он знал, кто раньше проходил мимо него, или относился к нему по-небратски, теперь попадут в зависимость от него. И он низко склонил лысину, сразу покрывшуюся потом. Ему казалось, что он много и сердечно благодарит мастера Брюкнера. На самом деле он молча шевелил губами и кланялся. Мастер Брюкнер отогнул пола мундира, открыв плотно обтянутый брюками опущенный живот, круглый, как ковун. Вынул из кармана золотой портсигар, достал сигаретку и прямым точным движением большой в ромбиках желтой кожи руки...